Глава двадцать Вскоре показался сверкающий роскошью Орион. Наш водитель нашел место на парковке и остановил машину. — Я пойду с тобой. Олег уверенно открыл дверцу и первым вышел из машины, подавая мне руку. Я отчаянно покачала головой. — Нет, ни в коем случае. Нас запишут камеры. На входе и в его кабинете они работают. — Не надо привлекать внимание, Олег. Просто ждите меня в машине, я туда и обратно. Стрелецкий схватил меня за руку. — Нет, Лена, нам нельзя рисковать. — Пожалуйста, верь мне, Олег, я туда и обратно. Я знаю систему, как свои пять пальцев. Просто заберу свои документы из его кабинета и уйду. Выдернув руку, я зашагала ко входу в Орион. Видела, как Стрелецкий напряженно провел по лицу рукой и остался стоять перед машиной. Как назло, именно в этот вечер на ресепшене дежурила Эвелина, самая большая сплетница Ориона. Заметив меня, она широко распахнула глаза от удивления. — Елена Андреевна, как вы себя чувствуете? Я хмуро взглянула на нее. — Отлично себя чувствую. «Но вчерашнее происшествие...» «У всех случаются семейные ссоры. Вы разве не ссоритесь с мужем?» «Ссорюсь, но не так сильно...» Дверь кабинета психолога приоткрылась. На пороге стояла Вика. «Ого, Елена Андреевна, преклоняюсь перед вашей смелостью!» Заулыбалась она и приобняла меня за талию. «Я думала, ты больше здесь не появишься!» Я покачала головой. Хочу забрать документы и покончить с этим фарсом. Уф, как же я по тебе скучала! Покурим? Вик, я не могу. Мне некогда. Меня ждут. И я взглядом указала на вход, возле которого стоял автомобиль Тойота. И как он в постели? Хорош? Продолжая обнимать меня за талию, шепотом поинтересовалась Кожухова. В ее шепоте звучали нотки зависти. Я взглянула на нее и усмехнулась. Это секрет. Она обиженно поджала губы. Хоть намекни, что ли. Я ж до сих пор не нахожу себе покоя. Так хочется знать, как ласкают его руки. Я рассмеялась и нажала на кнопку лифта. Ты неисправима, векусь. Ты тоже, Лен. Как была альтруисткой, так ею и осталась. Я бы на твоем месте не ходила в царские хоромы Тихонова, уже бы летела куда-нибудь к берегам Турции, чтобы затеряться. А ты упорно идешь в логово зверя? Испепелит же. Лифт щелкнул серебристой сталью, скрывая от меня подругу. Испепелит, если я не потороплюсь. Сутки истекают в полночь, и тогда Вадима выпустят. Я нащупала в сумочке электронный ключ от приемной, в которой мы с Вадимом провели так много времени вместе. Как же тяжело все терять в одно мгновение. Достижение, коллектив, уважение. Начинать придется с нуля. Вряд ли меня ждет хорошее место в этом городе. Вадим отовсюду меня вычеркнет. Хорошо, если сказка сбудется, и Стрелецкий действительно заберет меня к себе. А если нет, то на эту тему лучше не размышлять. Вот и красивая дверь с позолоченной табличкой, на которой выгревана фамилия инициалы моего мужа. Щелкнул замок на двери, и я уверенно вошла в приемную. Дверь в кабинет Тихонова была приоткрыта, и оттуда струился свет. Неужели забыли выключить? По старой привычке подумалось мне, и я уверенно направилась в его кабинет. Вошла и застыла в немом ужасе. Лена, какой сюрприз! Вадим сидел за рабочим столом, откинувшись в кресле и зловеще улыбался. Горло обожгло спазмом. Его выпустили? Но как? Когда? Паническая атака захлестнула с головой, и я попятилась назад к выходу. Тихонов сорвался с места и в один миг оказался рядом со мной. Дверь громко хлопнула, вынуждая остаться. Муж схватил меня за горло и вжал в стену. — Что такое? Прибежала почистить хвосты, пока меня нет? Нависая надо мной, прорычал он. — Думала, что подпишешь моей электронной подписью заявление об увольнении и дело в шляпе? — Так не пойдет. С силой его оттолкнув, я выскочила из кабинета, но он настиг меня практически мгновенно. Вывернув мне руку, прижал к рабочему столу. — Думаешь, я не знаю, что ты была на месте убийства вчера ночью? Обжег шею его громкий шепот. — Я ведь дал тебе уйти, глупышка, и записи с камер стер, лишь бы на тебя не повесили убийство. — А ты что? — Тварь! Изменила мне! Размахнувшись, он ударил меня по лицу. Боля палила поврежденную щеку, и из едва затянувшейся раны потекла кровь. Вскрикнув, я отшатнулась, но новый удар не заставил себя ждать. Не удержавшись, я полетела на пол. — Ублюдок, ты не меня выгораживал! — прохрипела, пытаясь подняться. — Ты выгораживал свою сестру, поэтому стер запись. — Нет, мой муж не знал, что такое благородство. С силой пнув меня ногой, он не зверг меня обратно на пол. Заскулив от боли, я схватилась руками за живот, но Тихонова это никогда не останавливало. — Вика, проклятая сука, почему же ты не сказала, что Вадима выпустили? — мелькнула в голове. — Я знаю о ней! — выкрикнула громко. — О твоей порочной связи с сестренкой узнает весь город, клянусь! — Думаешь, тебе кто-то поверит? Он резко схватил меня за волосы и притянул к себе. — Запомни, в этом городе вы с любовничком никто. Здесь всем заправляю я! — Судьи, следователи, у меня все куплены. Они будут делать то, что я прикажу. Глухой удар заставил его вздрогнуть. Изумленно покачнувшись, Тихонов рухнул на колени. За его спиной стояла Вика с тяжелой хрустальной вазой в руках. — Зачем ты сюда пришла? Потрясенно смотрела на меня она. — Почему ты не сказала, что его выпустили? Пытаясь подняться, прохрипела я. — А его что, задерживали? Она протянула мне руку, помогая подняться. — Конечно, его арестовали прошлой ночью, и я была уверена, что его сутки продержат в камере. Вика усмехнулась и протянула мне полотенце из набора, которым пользовались наши хирурги перед операцией. — Лен, ты как маленькое, честное слово. Когда Тихонова останавливали местные следователи, да они все им прикормлены. — Даже Мезенцева? Пытаясь прийти в себя, поинтересовалась я. «Мезенцева?» Я отмахнулась. «Нет смысла объяснять». «Вика помогла мне дойти до лифта». «У тебя кровь на лице», — озабоченно произнесла она и взяла у меня из рук полотенце. «Давай вытру». «Я бы отвела тебя в свой кабинет и обработала рану, но лучше отсюда уходи. Лен, через пару минут Тихонов придет в себя, и тогда тебе точно не поздоровится. Он бросится в погоню». Все твои документы я пришлю тебе на почту. Больше сюда не приходи. А ты? А что я? Камеры сегодня с обеда не работают из-за резкого перепада напряжения. Перегорели предохранители. Пусть попробуют, угадают, кто его огрел. И она нервно рассмеялась. Только мне было совсем не смешно. В голове шумело, щеку дергало от боли, да и места, по которым муж прошелся жестокими ударами, тоже соднило. Татьяна Стрелецкая уже освоилась на новом месте. Пытаясь держаться бодро, взглянула на Вику я. Она кивнула и ядовито усмехнулась. — Еще как! Тебя будто и не было в нашей клинике. Все внимание Вадима Алексеевича теперь направлено на нее. У них, оказывается, есть общее увлечение — тропические бабочки. Лифт остановился, но почему-то не спешил распахивать свои двери. — Что ж, удачи ей на новом месте! — невесело усмехнулась я. — Всегда ненавидела насекомых. Постояв немного, лифт пополз обратно наверх. — Что происходит? Я растерянно нажала на кнопку с цифрой «один» и вдруг уловила запах нероли. Терпкий, неприятный, он исходил от полотенца, которое Вика вдруг приложила к моему лицу, перекрыв дыхание. Перед глазами все поплыло. — Лен, ты действительно поверила, что тебя отсюда выпустят? — Глупенькая, — прошептала Кожухова. Почему-то я не смогла ей ответить. Вместо этого начала сползать куда-то вниз. Мои ноги подкосились, и все померкло.